Положение русских помещиков было не лучшим, чем у иностранцев на русской службе, а, возможно, и худшим. Неудивительно, что дворянство требовало от правительства ограничить свободу перемещения для крестьян. По моему мнению, возможно, что дворянские офицеры, которые участвовали в Ливонской войне, и в особенности те, кто получил поместье в восточной части Ливонии, давно удерживаемые русскими, находились под влиянием примера крестьянского закрепощения. Помещики Ближней Шелонской провинции, Петины, Новгородской земли, могли быть также знакомы с условиями в Ливонии. Беды дворянства рассматривались царем Ближней Думы, правительственным советом, совместно с церковным собором в январе 1580 года. Было решено ограничить свободу крестьянского передвижения, но только временно, в качестве чрезвычайной меры. Царь теперь получил право провозглашения любого года запрещенным или заповедным. В такие годы крестьянам запрещалось покидать поместья, в которых они арендуют землю, несмотря на то, что закон о дне святого Георгия не был отменен. Крестьянина, совершившего переход в такой год, насильственно возвращали на место своего прежнего проживания. В годы, не обозначенные как заповедные, крестьянин мог законно покидать поместье. Такие годы были известны как «выходные» — от выходить, идти прочь, покинуть место. Оригинальный текст указа царя Ивана о заповедных летах не сохранился или же в любом случае не обнаружен. Имеются, однако, многочисленные ссылки на него во многих документах, например, Греков, Крестьяне, том 2, страницы 256, 310, Ильяшевич, том 2, страницы 68, 75. Главка 4. Летом 1580 года Иван IV женился на Марии Фёдоровне Ногой из дворянского семейства Ногих. Брак был неканоническим, он был седьмым у царя, и не мог быть благословлен церковью. Несмотря на это, он был щедро отпразднован по русской традиции. Иван IV нуждался в таком отдохновении. В то же время Иван IV попытался противостоять планам Батория дипломатическими средствами. Благодаря своим дипломатам и шпионам, а также информации, получаемой от иностранных посланников и купцов, приезжавших в Москву, посольский приказ имел достаточно материала для ознакомления царя с международной ситуацией. Баторий был не только главой национального государства, Польши, но также и пылким католиком и другом иезуитов. Как его исповедник, так и его придворный проповедник были иезуитами. Его религиозная политика вдохновлялась духом польской контрреформации. Смотрите «Россия в средние века». Между политикой Батория и политикой римской Курии и иезуитов существовало различие в подходах. Как польский король и военный лидер, Баторий был склонен думать прежде всего о государственных интересах в его собственном понимании. Он пытался с помощью канцлера Яна Замойского укрепить королевскую власть над Панами, в результате чего ему приходилось бороться со значительной оппозицией. В своей внешней политике Баторий желал сконцентрировать все свои силы против России и тем самым избежать войны с Турцией. Польша была бастионом римского католицизма в Восточной Европе, и римская Курия не могла не одобрять агрессивных планов Батория. Целью воинствующих католических лидеров было обращение московитов в римских католиков или по крайней мере в униатов. Для этой цели война должна была сопровождаться религиозной пропагандой и дипломатической